Он был так лохмат, что хотелось или позвать цирюльника, или повязать ему на шевелюру косынку. «Неужели ты думаешь, что он способен стать орудием убийства?» спросил я. «Я мог бы засудить его за музыкальное безобразие, какие он вытворяет на своей гитаре, но на больше он не способен», согласился Смит. «То же самое можно сказать и об остальных четверых». Наблюдая за Конрадом, который куда-то нес чашку кофе, штурман прибавил. «За нашего положительного героя я поручу с головой». «Куда же он так спешит? Поддержать силы дамы сердца. Ведь мисс Стюарт по существу дежурила вместе с нами». Я хотел было заметить, что у этой дамы сердца странная привычка шататься по ночам, но передумал. Хотя прежнее ее поведение для меня оставалось загадкой, я ни на минуту не допускал, чтобы девушка могла иметь какое-то отношение к деятельности преступников. «Это важно добраться до Тунгейма?» — спросил Смит. «Доберешься ты туда или нет, не имеет особого значения». Все зависит от погоды и поведения хейтера. Если придется вернуться, тем лучше. Ты мне здесь пригодишься. Если доберешься до Тунгейма, там я оставайся. Как это там останусь? Я же отправлюсь за помощью, не так ли? И хейтер потребует, чтобы я вернулся. Скажу, что устал, должен отдохнуть. Если хейтер начнет шуметь, дескать, надо возвращаться, и арестовать его. Я дам тебе письмо для офицера метеослужбы. Ах, вот как письмо. А если офицер откажется следовать твоей рекомендации, думаю, ты сумеешь найти людей, которые тебе охотно помогут. И, конечно, это твои друзья. Посмотрел на меня без особого восторга штурман. На станцию откомандирована группа британских метеорологов. Их пятеро, но они не метеорологи. Естественно, холодно почти враждебно отозвался Смит. «Вижу, не любите вы раскрывать свои карты, доктор Марлоу». «Не сердись, я не прошу, а приказываю. Такова стратегия». «Если ты не подчиняешься приказу, то я подчиняюсь». «Тайна, которую знают двое, известна всем. Если бы ты заглянул в мои карты, то еще неизвестно, кто был бы следующим». «Письмо я дам тебе утром». «Хорошо», — произнес Смит, с трудом сдерживая гнев. И с мрачным видом добавил. «Ничуть не удивлюсь, если обнаружив в том гейме и Морнинг Роуз». Ну, «Такая возможность отнюдь не исключена», — ответил я. Кивнув, Смит отвернулся и направился к печке, у которой Конрад разливал кофе. Минут десять мы сидели, прихлебывая горячую жидкость и разговаривая о пустяках. Затем Смит и Конрад ушли. В течение последующего часа не произошло ничего достойного внимания, за исключением того, что спустя пять минут Люк внезапно уснул. Будить его я не стал. В отличие от Люка, мне было не до сна Голова разламывалась от мыслей. В коридоре открылась дверь, из нее вышел Лонни. Поскольку, по его словам, спал он обычно мало, факт этот нисколько меня не удивил. Пройдя через всю комнату, старик тяжело опустился на стул рядом со мной. Выглядел он подрехлевшим и измученным, говорил без привычной шутливости. «И снова перед нами добрый исцелитель», — произнес он. «И снова врачу, и он ближних, дружище. Хочу разделить с вами...» «Полночное бдение. Ну, сейчас не полночь, а без 254, пяти возразил я. «Это для красного словца вздохнул Лонни. Я плохо спал. Вернее, не спал вовсе. Доктор, перед вами обремененный проблемами старик. Это очень жаль слышать, Лонни. Не нужно слез. Как и большая часть человечества, проблемы я создаю себе сам. Плохо быть стариком. А быть одиноким стариком, а я много лет одинок, и того хуже». Но быть одиноким стариком, который не в ладах с совестью, он просто невыносимо. Лонни снова вздохнул. Нынче мне особенно жаль себя. Что же случилось с вашей совестью? Она не дает мне спокойно спать, он дружок, исчезнуть в полночь, уснуть без муки. Чего же еще может пожелать себе старик, если наступил вечер и пришла пора уйти? Чтобы попасть в кабак на том берегу, Не будет даже этого, — печально покачал он головой. Таких, как я, в раю с распростертыми объятиями не ждут. Рылом не вышел дружок. Невесело улыбнулся старик. Пивай бар в чистилище, но больше я не рассчитываю. Старик умолк, закрыв глаза, и я решил, что он уснул. Но он прокашлялся и сказал не в попад. — Вечно мы опаздываем. — Куда опаздываем, Лони? Ну, выразить сострадание, понимание или прощение. Думается мне, что Лонни Гильберт мог прожить жизнь более достойно, но я понял это слишком поздно. Слишком поздно я думал сказать, ты, мол, мне нравишься, я тебя люблю, какой ты славный человек, или что я тебя прощаю, если бы, да кобы. Ну, как помириться с человеком, если ты смотришь на него, а он бездыханный? О, Боже мой, Боже мой, с видимым усилием он поднялся. Но ничтожная надежда еще осталась. Луни Гилберт сейчас пойдет и сделает то, что должен был сделать много лет назад. Но сначала мне надо подкрепиться, влить огня в старые жилы, очистить мутнеющий разум. Словом, подготовиться к встрече, которой со стыдом признаться я страшусь. Ну, короче, дружище, где виски? Боюсь, вот-то унес с собой. Добряк вот-то его не сыскать, только скуповат немного. Ну, ничего до основного хранилища рукой подать. Он направился к выходу, но я остановил его. «Когда-нибудь вы пойдете в склад, сядете на ящики и замерзнете. Незачем туда идти, у меня в спальне есть бутылка. Из того же источника, уверяю. Сейчас принесу, а вы тут присмотрите». Присматривать ему не было особой нужды, секунд через двадцать я вернулся. Смит продолжал спать, даже не пошевелился. Лони от души налил в стакан, опустошил его в несколько глотков, Влюбленно посмотрев на бутылку, решительно отставил ее в сторону. Выполнив свой долг, я вернулся и выпью, не торопясь. А пока я в достаточной мере подкрепился. Куда же вы идете? Спросил я, не представляя, что за неотложные дела могут быть у него среди ночи. Я в большом долгу перед мисс Хейнс. Хочу перед Джудит Хейнс? Невольно удивился я. Я-то думал, что и смотреть в ее сторону не желаете. В огромном долгу. Твердо произнес старик. Хочу снять с души грех, можно сказать, понимаете? Нет. Я понимаю одно. Сейчас еще только без четверти четыре. Если вопрос этот так важен, как заявляете вы, то уж вы откладывали его решение столько лет, можно подождать еще несколько часов. Кроме того, Мисс Хейнс больна, она испытала тяжелейшее душевное потрясение и находится под действием транквилизаторов.